Глава 3. Девочка нашлась на кухне. Она умудрилась втиснуться в узкий ящик между посудомоечной машиной и раковиной. Там ещё была какая-то система хранения. Я искренне ненавидил все эти металлические сетки, потому что в них таким вот маленьким детям легко застрять. Я всегда буду помнить огромные испуганные глаза этого ребёнка. Я старался не кашлять от рвущего лёгкие дыма, чтобы не напугать девочку ещё сильнее. Быстро намочил полотенце и накрыл малышку. «Потерпи, милая», – произнёс как можно мягче. «Дядя тебя вытащит». Вытерев выступившие от дыма слёзы, я заметил, что ручки ребёнка приобрели синеватый оттенок. Она и пошевелится не в силах. Всё ещё маленькое отельце затекло. тянуть нельзя, придётся ломать, и снова теряй драгоценное время. Судя по сгущающемуся дыму, спуститься по лестнице будет нереально. Работал я быстро, почти на автомате, использовал всё, что было под рукой, от ножей до молотка для отбивания мяса. Всё время говорил с ребёнком, чтобы она знала, взрослый рядом и поможет. Но когда девочка наконец оказалась в моих руках, скрипнув зубами, она была без сознания. Бросился к окну и распахнув его, закричал без надежды, что кто-то услышит. Как на балконе этажом ниже увидел Горелова. Мужчина махал рукой, подзывая машину с выдвижной лестницей. В груди у меня ёкнуло. Спасение. Димка, мы здесь. Здесь ребёнок. Вздрогнув, он огляделся и заметив меня, замер. Здесь, ребятики, начал было я, но горелов уже резко отвернулся и что-то проговорил в рацию. "Нет, зря Вова на него наговаривал. Всё же пожарный не может быть сволочью. Сейчас сюда подгонят машину, и я спущу малышку по выдвижной лестнице". Я смотрел, как разворачивается башня спецтехники, и вполголоса поторапливал сослуживцев. Как вдруг понял, Они уезжают. Стой, зарал и посмотрел на балкон. Дима, горелый, ты где? Мужчины там уже не было. Машина удалялась, огибая здание, а я поверить не мог в происходящее. Затылок сжал лед ужаса. Сунуться сейчас в коридор верная смерть, оставаться здесь тоже. В любой момент и эта часть здания может обрушиться, похоронив нас под обломками. Действовать надо было быстро. Я обшарил всю кухню, наткнувшись на моток веревки, схлипнул и прикусил губу до крови. Девочку спасу! Обвязав металлическую корзину, которую выломал из кухонного уголка, я уложил в нее бесчувственного ребенка. Ее безвольно обмякшее тельце повергало меня в ужас. Но я знал, что девочку спасут, если вовремя окажут помощь. И минуты утекали. Спускала я её медленно и осторожно. Я позаботился о том, чтобы девочка не выпала, но если корзина перевернётся, малышка может задохнуться. Когда корзина оказалась на земле, я едва мог соображать от напряжения, наглотавшись дыма. С трудом втягивал воздух в пылающие лёгкие. Надо было кричать, чтобы привлечь внимание к ребёнку, но раздавался лишь хрип и кашель. Если её сейчас же не найдут, мои старания будут напрасными. И тут я увидел девочку лет 8. Она подбежала к ребёнку и, подняв его, посмотрела наверх. Наши взгляды встретились, и я попытался улыбнуться. Умненька. спаси её Вряд ли кто-то услышал мой шёпот Да это и не важно ничего было уже не важно Колени подкосились и я рухнул на пол Спину аж глобло болью Жизнь всегда бьёт меня в спину Теперь уже наверняка дядя пожарник услышал детский голос Хотелось поправить сказать ребёнку, что пожарники это насекомые, а мы пожарные профессия. Дети так часто путают, но не смог даже губ прозамкнуть. Дядя, настойчиво позвала меня девочка. Я собрал все силы и попытался разлепить веки, тяжесть которых показалась мне свинцовой. В глаза ударил свет. Затем я заметил суетящихся вокруг людей. Их было много, лица скрыты, взгляды полны безнадёги. Так смотрел я сам, когда тушил попавшую в аварию машину. Понимал, что всё равно не в силах хоть что-то спасти, но не отступал до последнего. Тела я не ощущал, как и боли, будто уже умер. Может, так оно и есть? Иначе почему я вижу ребёнка? на которого никто в операционной не обращает внимания. Девочка смотрела на меня и улыбалась. "Дядя пожарник, с малышом всё в порядке", сообщила она, и я узнал ребёнка. Именно она подошла к зданию, когда я опустил по верёвке корзину с пострадавшим младенцем, и она утверждает, что девочку спасли. На душе стало легче. И я хотел закрыть глаза, чтобы уйти из этого мира, как снова услышал требовательное: "Дядя пожарник, будьте моим папой, пожалуйста". Я был удивлён. Папой? Я не мог быть ничьим папой ни в этой жизни. Впрочем, я одной ногой в могиле. Попытался сказать это, но осознал, что в горле что-то есть. Трубка Магните, если согласны, тут же добавила девочка. И я согласился. Какая разница? Пусть хоть на миг перед смертью кто-то назовёт меня папой, даже если удочерение не состоится. Теперь всё это было неважно. Жизнь утекала из меня так быстро, что, опустив веки, я так и не смог их поднять. Мне снилось безграничное море, в глубине которого медленно дефилировали огромные рыбины, а в синей вышине неба проплывали облака. Вокруг на миллионы километров не было ни души, только я, раскинувшись звездой, бесстрашно покачивался на волнах. А чего бояться? Я уже умер. И тут услышал надрывный тоненький голосок. Кто-то пел. Наверное, это ангелы. Да. Жаль, что в загробном мире нельзя попросить беруши. Это рай или ад? Прижав ладони к ушам, проворчал я. Зуб даю, что последнее. Иначе зачем такие пытки? Мне нравится, не слушай, буркнул кто-то. Будет мне тут ещё непрекаянная душа указывать. Душа? Распахнув глаза, я резко сел. и нечто подо мною покачнулось. Вцепившись в странный матрас, напоминающий одновременно водяной и пенной, я уставился на восседающий рядом скелет. И заорал. Нет, сам скелет был не страшный. Беленький такой, чистенький. Любая бы школа дралась за такой экземпляр в кабинет биологии. Но вот зеленое свечение в глазах не было похоже на лампочки. Она навевала мысли о фильмах ужасов. Этот вопль у вас песней зовётся. Поинтересовался пёс, которого я не сразу заметил. Да и кто бы обратил внимание на собаку, когда рядом ходячий хоррор-персонаж? Во всяком случае, пока та молчала. Махнув длинными ушами, пёс дружелюбно оскалился и заискивающе спросил: Хорошая штука, да? Он лаеши засмеялся а я молча и медленно чтобы не нервировать странное соседство передвинулся на другую сторону покачивающейся кровати поднявшись на ноги услышал за спиной недовольный голос это ещё кто обернувшись я удивлённо уставился на парня лет 12 он держав в руках младенца и хмуро посматривал на девочку что стояла рядом с ним Снова она, та, что помогла мне на пожаре и та, кого я видел в больнице перед смертью. Наш новый папа, с удовольствием объявила она.